Глава 17. Дорога покажет. Сильный старик этот темнокожий в одиночку бр убил. Только зря ты, Эссо, ему остриё из растаявшего камня дал и нож синих и зелёных камней сын Иквы в этих землях не нашёл. Самим бы пригодились. Впечатления от последних событий не отпускали Энку. «Мы покинем это место через одну луну. Найдутся еще нужные камни. А Арху в скором времени, думаю, придет к месту слияния двух рек. Прогнать нас с темнокожей не смогли. Теперь захотят узнать, как долго мы еще собираемся занимать равнину». Они плыли через долину, где добывали черный камень. Андрею не терпелось быстрее добраться до стоянки людей долгой дороги. Скоро лето, и хорошо бы пересечь Средиземное море до наступления холодов. Всё зависело от того, сможет ли Лепо создать устойчивый плот для морских путешествий. Соблазн сэкономить год пути был велик. Отпадёт необходимость ждать зимы, чтобы обойти Альпы по замёрзшему Дунаю и добраться до Чёрного моря. А вот куда дальше? В Малую Азию или через степи при Чёрном море? Дорога покажет. Пристанью к берегу. Раз уж они плывут через лес, почему бы не заготовить древесину для плотов? Куда столько? Энко погрузил кулаком каменщиком, который завалили плоты обрубленными ветками. Родственные бачносом семьи всегда жили в бедных растительностью горах, и будь их воля, сейчас охотно прихватили бы с собой и щепки. Оставих, Энко, тебе не доводилось есть зимой мясо сырым, только потому, что нечего развести костёр. Андрей помог закрепить на плоту вязанку хвороста. Подождём здесь остальных, не сегодня к закату, так завтра доплывут сюда. Чтобы не терять время зря, Андрей вместе с Каменщиками отправился посмотреть на место рождения угля, который нашёл сын Иквы. Обнаруженный им чёрный камень представлял собой пласт метровой ширины, зажатый между двумя другими породами. Ни размои ручей обрыв не удалось бы его найти. Чтобы потенить время, собрали несколько мешков угля и отнесли на берег, пригодится. Опять чёрный камень. У нас с ним в прошлый раз плот унесло. Рето и не подумал помочь им таскать тяжёлые мешки, продолжая лежать на травке. «А почему палки не толкнулись ближе к берегу?» «Так он без людей плыл. Да и если бы кто на нем находился, то не достали бы до дна, чтобы оттолкнуться. А ты, Эсу, через реку без берегов хочешь отправиться». «Дорога покажет». Андрей повторил понравившуюся фразу. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу». Энку заметил движущихся по реке длинноногих и младших охотников. Быстро они управились. Из-за огромных куч, захваченной на Краманьонской стоянке добычи, плоты напоминали плавучие холмы. Увидев на берегу из зуми и спасённых детей, длинноногие радостно закричали. Несколько человек прыгнули в воду и поплыли к берегу, чтобы подтащить плоты верёвками к суше. Прав рету, нужно что-то придумать с управлением плотами. Не получится в море таким способом к земле причалить. Хорошо, Эсо, что мы смогли спасти детей. Не отступили, когда на холме нас обложили. Теперь для длинноногих авторитетный охотник это ты, а не изуми. Сентиментальный Энкус у милением наблюдал трогательную встречу родителей и детей из Дерины, где водился чёрный камень от плели уже следующим утром. Всем не терпелось отправиться в путь, их заждались дома. Аил метнул в дерево копёс, остриём светлого цвета, который подарил ему Арху. Старший охотник семьи усмехнулся. Внук никак не мог наиграться его подарком. На стволе одинокого дерева, которое растло недалеко от стоянки, в последние дни прибавилось много отметин. Хорошо все-таки, что Айол выжил в сражении со старыми людьми. Следы когтей Брррр на груди арху почти зажили, и завтра они отправятся с ним в большую яму. Там появится возможность испробовать острие на настоящей охоте. Вот только почему внук стал таким угрюмым после возвращения в семью? «Старшие охотники не простили тебя!» Айол принес копье назад и рассматривал острие. Ничего, он опять не обнаружил никаких повреждений. Архуна долго замолчал. С тех пор, как старшие охотники отправились в свои семьи, прошло несколько дней. Напрямую его никто ни в чём не обвинял, но он чувствовал трещину, которая появилась между ним и другими старейшинами. Я обменял их жизни на жизни детей старых людей. Многие думают, что если бы ты не увёл детей, то мужчины личного племени могли их победить. Я спас нашу семью и другие семьи речного племени не все так думают. Когда мы вернёмся из большой ямы, то отправимся к старым людям. Я думаю, они не останутся на это равнение, а отправятся туда, куда лежит их путь. Если он скажет другим старшим охотникам, что старые люди покидают эту равнину, то сможет представить это как свою заслугу. И кому тогда будет интересны истории с детьми? Но ему нужно время. Надо торопиться. Большая яма. В этой идиричной долине охотились столько мужчин его семьи, и она не раз выручала их зимой, когда звери покидали равнину между горами. У Арху вновь заныла нога, и он решил не спускаться к реке, а остаться у ведущей в яму тропы. И он отпустил Айола одного искать добычу на приречных полянах, на которых любят пастись олени. На какой-то мгновении ему показалось, что на проплешине одного из холмов меркнули силуэты. Солнце, светившее в глаза, мешало разглядеть их получше. Арху вытер выступившие слезы. «Странно, нет никого. Причудилось? Играть и ней?» «Кроме мужчин его семьи в яме быть никого не должно, а они не станут прятаться. Может, прав внук, и ему грозит опасность от старших охотников других семей?» Он обдумывал ситуацию, когда пришел Айол, принесший разделанного молодого оленя. «Мы не станем сейчас возвращаться на стоянку, а пойдем к старым людям». Они доедали поджаренной на костре печени оленя, когда Арху сообщил внуку эту новость. Не стоит терять время. Плыв шиннер сеньи броска копья плот семьи из-под белой горы относило течением в сторону небольшого склизстого острова. Андрей видел, как Четный пытается эпой три пальца с помощью короткого весла отвести его от камней, окружённых белой пеной. плот налетел на преграду, заскрипел и накренился. С поверхности посыпались в воду люди. Затем лопнули связующие брёвны ремни, и он рассыпался. Андрей проснулся. В последние дни ему мешали спать кошмары, которые были связаны с морскими путешествиями. Вчера приснилось, что плоты и долгие дороги попали в густой как кисель туман, и он остался в одиночестве в этом белом месиве. где, как в вате, тонули все звуки. За день до этого во сне плоты накрыло огромной волной, и бревно, за которое он успел зацепиться, носило по морю, пока не выбросило на пустынный берег какого-то острова. Маленький Эрит пытался делать первые в своей жизни шаги, вцепившись в палец Эсики. Оставив малыша на попечении имелы, Андрей со своей женой отправились к пристани, которая после их возвращения со спасенными детьми стала самым оживленным местом на стоянке. «Сносит!» Лео пытался управлять большим плотом с помощью прородителя весла, бегая от одной его стороны до другой. Очень уж тяжело и с маленьким полегче выходит. Глупый Телепу. Если короткой палкой, которая расширяется в конце, можно направить в нужную сторону маленький плот, то для большого плота надо удлинить эту палку. Старший недоумённо смотрел на своего мужчину. А как её держать в руках? Она тяжёлая, просивикр зазбился. Зря старший назвал его глупым. Покоя не отсутствовали, Лепус сумел, на взгляд Андрея, сотворить почти чудо, на которое он и не надеялся. На выдолбленные брёвна с загнутыми носами настилили палубу из брёвен толщиной в кулак. В итоге у него получилось нечто подобие палубы, на которой водружили сани бесполезев. Юноша из семьи художников с помощью младший Иам успел даже разрисовать их красной краской. Однако, несмотря на свою красоту, плыть в нужном направлении это сооружение не желало. Мысль старший, в принципе, двигалась в правильном направлении. Но вот до того, что не обязательно держать длинное весло в руках, она не додумалась. Закрепи на одном конце плота крепкую палку, на которую весло будет опираться. Тогда и управлять легче будет, и не устанешь, посоветовал он Лепу. Так эта палка крутиться должна во все стороны. Лепа не мог понять ценность идеи. Правильный его старший обозвал глупым. Сходи к Эру и Упеше, может, мастера что-то придумают. Но он и сам, конечно, хорош. Так поздно додумался до уключины. Но, с другой стороны, и надобности у них в ней до сих пор не было. А сделать бы еще парус, чтобы меньше зависеть от течения. Но где взять необходимое полотно из растительных волокон, а не пока только веревки умеют видеть? Андрей чертил на песке катамаран лэпу, натурный образец которого покачивался у причала. Вздохнул и придал корме большое весло на уключине, после чего пририсовал посередине палубы мачту. пределов к ней квадратный парус, постаравшись соблюсти пропорции. Это что, эсу? Любопытная старшая сразу заметила разницу между стоявшей у пристани поделкой Лепу и рисунком Андрея. Парус молчит, ждёт пояснений, знает, что эсу не ограничится одним непонятным словом. Им можно ловить ветер, тогда связанные брёвна Лепу двигались бы туда, куда нам надо. Только я не знаю, из чего его сделать. Накренится плот, если крепкую палку поставить. Лепу тоже принялся изучать рисунок. Можно тяжёлое бревно привязать с нужной стороны, старший не видел проблем. А этот э, парус должен быть длиной из двух мужчин длина ног и такой же ширины. Он должен быть лёгким и прочным, старшая. Андрей безнадёжно махнул рукой. Где такой взять-то? Спешившие куда-то по берегу реки дети перепахали рисунок своими ногами. Куда-то они так торопятся. «Два темнокожих пришли. Один из них – старик, который бррррг убил», пояснил Энзи, которая не упускала ничего из того, что творилось вокруг стоянки. Они спустились к реке, чтобы попить воды, когда на брыве не слышно, словно тень облака, появился худощавый старый человек с волосами цвета солнца. Айол схватился за копье, но арку заставил его опустить оружие и теперь ждал развития событий. "Энзи показал на себя чужак", арху ответил старший охотник. До расположенной в между речкой стоянки старых людей шли ещё полдня, а Йол думал над тем, что делал этот юноша так далеко от своего стойбища. Не похоже на то, что он охотился. Никто не ходит в одиночку на зверя. Показали свои стройные рядами коробки из дерева. В некоторых из них спали дети. Хорошее место выбрали чужаки. Не подойдёшь незаметно. С трёх сторон стойбище прикрыто водной гладью, а со стороны большой ямы голая равнина. Юноша исчез так же незаметно, как и появился, а вокруг них стали быстро собираться люди. Архус с каменным лицом смотрел на окружившую их толпу, которая, впрочем, не проявляла неприязни. Но когда его окружил десяток голодящих детей, морщины на его лице разгладились. "Узнали. Мы не ждали тебя так рано", сквозь толпу прошёл старший охотник старых людей, подаривший ему серебристый остриё. Арху вдыхал ароматы мяса, который испускал большой каменный бурдюк, расписной медведями. Они сидели на берегу реки, и помимо Аэссу, как назвался старший охотник старых людей, на вкусный запах пришли коренастый, старый человек со шрамом на лице и большим топором, молодой человек с огненными волосами и с умным взглядом, высокий молчаливый мужчина, которого он видел, когда его нашли вместе с детьми, девушка с волосами цвета снега. И самое удивительное, что компанию им составил и пожилой настоящий человек. Равнина между закатными и большими горами всегда была местом охоты речного племени. Арху надоело молчать, и он решился прервать тишину вопросом, ради ответа на который он и проделал этот путь. Так продолжится и дальше. Люди долгой дороги не останутся у слияния двух рек Арху, убийца бр. Похоже, что Эсу понял, для чего он пришёл. Тебя понимают здесь только Эссу и я, убийца. Бр. Я осознаю твою тревогу. На закате, откуда мы все пришли, тоже становилось все меньше добычи, потому что с восхода приходили все новые семьи людей. Настоящий человек зачерпнул для него чашу из горшка жирного бульона. Уже этим летом старые люди отправятся отсюда подальше, на восход, искать свободные земли. Почему ты с ними? Они приняли меня в семью Грхи, в одну из нескольких, отправившихся в долгую дорогу. А Грхи может стать каждый, кто согласится жить по правилам этой семьи. Арху может передать старший охотник о мёсного племени, что через одну луну мы уйдём отсюда. Эсу внимательно слушал их диалог. Не нужно мешать нам. Можешь отдохнуть здесь несколько дней, прежде чем отправиться в обратный путь. Арху принял его приглашение. Вставай. Едва встало солнце, как он пинком разбудил внука, который спал на шкуре быка прямо на земле. Эсус сдержал обещание. Никто не препятствовал их перемещениям по стоянке. На первый взгляд, жизнь у ней мало чем отличалась от такой же в любой семье речного племени. Но опытный взгляд Архо замечал и отличия, которые он поначалу списал на особенности старых людей. Но чем больше накапливалось этих отличий, тем больше он осознавал, что имеет дело с другим образом жизни. Его огорчало, что Айол не понимает этого. Ты заметил, что до полудня не видно детей. Они собирают их в одном месте, чтобы легче было присматривать за ними. Внук не видел в этом ничего особенного. А что они все из мужчин идут на охоту, а занимаются другими делами? И в нашей семье такое бывает. Если кто у вечера получит на охоте, Айол скучал. Он не понимал, почему Арху так долго находится на месте, где держат старших детей. Под присмотром девушки со светлыми волосами они чертили на плоском камне какие-то знаки. Вместе с ними её внимательно слушал и Утта, седоволосый настоящий человек. Что они делают? С помощью этих знаков можно передать слова, и спустя долгое время после того, как они прозвучали, их сможет понять другой человек. Утта понял, что Арху не поверил ему. дождался, когда девушка отпустит детей, взял с собой плоскую дощечку, смазанную на ней глиной, и отошёл с ним так далеко, чтобы их никто не мог услышать. Скажи что-нибудь. Арху замешкался. Не так-то и легко вдруг придумать короткую фразу. Наконец он вспомнил, как называют себя эти люди, и произнёс: "Люди долгой дороги". Старик неуверенно начертил на глине несколько знаков. После чего они вернулись к ёлу и светловолосой. Старшая: "Что здесь написано?" Девушка не понимала языка речного племени, но тем не менее ясно произнесла слова, которые Архут только что сказал старику. Уже давно Ута и девушка покинули это место, а убийца Брррр все продолжал рассматривать начертанные на камне знаки, пытаясь постичь их тайну. «Через закат мы вернемся к себе. Пора старшим охотникам речного племени узнать, что старые люди скоро покинут равнину». Внук не понимал, почему они потеряли столько времени на этом месте. Ведь на стоянке старых людей происходит столько интересного. Узнать бы, где они нашли камень, из которого делают крепкие серебристые острия, или как связывают деревья, чтобы передвигаться на них по воде, и для чего им чёрный камень, который они собирают в их большой яме. Мудростью случая несколько раз слух произнёс архафуразу, которую часто повторяли дети, прежде чем они отправились дальше. Голос девушки, которая учила детей читать знаки, был слышен издалека. Весь берег был завален охапками сухого тростника, а она как раз отчитывала какую-то пожилую женщину за то, что мало его принесла. Неужели у них так плохо с дровами, что они собирают не дающую углей сухую траву? Да нет, на вот мерах достаточно ещё принесённых весенним паводком сухих гладких коряг. Что они делают? Аюл обратил внимание арку на женщин, которые под присмотром всё той же девушки верёвками вязали сухой тростник. Хотят лежать на нём как на выделанной шкуре быка. Закончив работу, женщины свернули получившуюся шкуру так, что она заняла совсем мало места. Странно, только что подошедший к ним Эсу так внимательно следил за их работой. Старший охотник старых людей настолько увлёкся, что только рассеянно мотнул головой, когда Арху сказал ему, что они возвращаются в свою семью. Айолу не терпелось испробовать каменный бурдюк, который подарили им старые люди, и время до вечернего отдыха тянулось для него невыносимо долго. Арху сжалился над ним, и на ночной отдых они остановились раньше обычного. Солнце даже не успело пройти половину после полуденного пути до заката. Еще до того, как он развел костер, внук успел набрать воду в расписанный медведями бурдюк, положить в него мясо и принести ровные камни, на которые его поставили. Теперь он завороженно наблюдал, Как поднимается пар над кипящей водой. Если старые люди останутся, то ричное племя могло бы взять у них много таких бурдыуков, они не останутся. Я не видел, чтобы они строили землянки или натягивали шатры. Эсус сказал правду, они уйдут в восточные земли. Но Ута рассказал, что с востока к ним приходили всё больше людей. Так зачем идти туда, где нет свободных земель? Я не знаю этого. Но если успею побывать у старых людей ещё раз, до того, как они покинут эту равнину, то обязательно узнаю. Архов хотел гладкую ручку в виде медведя на конце палки для ходьбы. Ещё один подарок старых людей. И стал подниматься от реки вверх по террасе. Он часто использовал эту тропу, когда возвращался с охоты в большую яму на стоянку семей. Айол задержался на одной из полян ниже по течению, где он обнаружил свежие следы кабана. Ему послышался треск ветвей под множеством ног, и арху остановился. Кто-то торопился перерезать ему путь. Напротив него стояли мужчины в кич сю пальцев в одной руке. Он узнал их. Это были охотники из семьи, которые разорили старые люди, когда пришли за своими детьми. У них нет времени и желания разговаривать с ним. Арху сжал копье и приготовился к схватке. Похоже, на этот раз он учёл не всё. Айол задержался на одной из полян ниже по течению, где он обнаружил свежие следы кабана. Ему послышался треск ветвей. Плод с торчащей мачтой, двойным носом и огромным веслом на корме выглядел на редкость несуразно. Как назло, на реке установился полный штиль. Андрей уже изгрыз все ногти в ожидании ветра, даже залез на мачту по привязанным для подъема на нее ступеням. Не лезь бы ты туда, Эсу, не выдержит дерево. Энко, как и все тоже изнывал в ожидании испытаний, но во плота, что говорить о переживаниях Хлепу, который намучился в последние дни с установкой мачты и старшей, придумавшей использовать парус из тростника. Сам Андрей до этого никогда бы не додумался. Очень уж сильно в голове отложились картины кораблей его времени, с парусами из плотной ткани. Так и мучил бы всех, пытаясь создать подобие прусины. Ветер, ветер! Дети, которым передалось настроение взрослых, запрыгли на берегу. Лайпу как-то радостно хрюкнул и бросился отвязывать плод. И в самом деле, со стороны невидимого отсюда моря подул южный ветер. «Подожди!» Андрей не хотел никаких случайностей, и они не отплыли от берега, пока он не убедился, что Брис не собирается утихнуть. Плод медленно крутился, прежде чем он приноровился к рулевому веслу и смог установить его носом навстречу течению. «Не лезь! Сломаешь!» Остановил он енку, который принаправлялся к мачте, собираясь опустить парус. Эту миссию доверили юному Ленсу, который легко взлетел по ступеням и развязал связывавшие камышовое полотно верёвки. Тростниковое чудо затрепетало на ветру, как огромный флаг. Держите концы! Тосты кожаные верёвки били по рукам, прежде чем их ухватили и привязали к брёвнам. Пойменный ветер раздул парус и постепенно, ускоряясь, стал разгонять плот. Андрей едва успевал реагировать веслом, пытаясь держать ровный курс. Права была старше. Нужно ещё бревно для балансировки снизу привязать, чтобы не сносило, когда они идут под парусом. Ещё что-то придумать. С берега раздались одобряющие крики людей долгой дороги, которые с удивлением наблюдали, как флот поднимается вверх по течению. Теперь мы быстрее достигнем восточных земель, эсу. Им куда понравилось передвигаться без усилий, любуясь происходящим на берегу. Дорога покажет, мой друг, дорога покажет.